Михаил Дмитриевич Чулков Скупой и вор В старину гораздо было больше скупых, нежели мотов, а ныне их умолилось, потому что других умножилось. Недалеко от Москвы, в богатом селе, жил один помещик, который слишком нетороват был выдавать свои деньги и больше был охотник собирать, нежели расход делать. Он имел сына, не весьма старого летами, которому в отцовском имении превеликая была нужда. Однако находилось оно в таком месте, из которого невозможность не позволяла вынить ни одной копейки, а именно спрятано оно было в каменной и крепкой кладовой палате. Хотя правда, что палата эта стояла наружи, но деньги были внутри. которые производили великую охоту в сыне к расхищению. А он уже имел к тому хороший способ, ибо был он влюблен в такую особу, которая бы не замешкалась полюбить его и сама, ежели бы достал он отцовские пожитки. Человек заботливый никогда не имеет покоя и всегда думает о произведении намерения своего в действие. Молодой господин твердо предпринял убавить у родителя своего пожитку. Итак, сказал он это своему слуге и дал ему полную власть над своим отцом, а отвечать за него вознамерился сам. Слуга этот был весьма способен исполнять такие приказания, и хотя назывался человек господский, однако в самой вещи был преистественный плут. Он очень скоро рассудил, что надобно ему делать. Предпринял убить старого боярина, чтоб тем скорее получил сын его наследство. Однако спина растолковала ему, что она на это не согласна. Итак, предприятие это брошено, однако немного замешкавшись, выдумано другое. Разумная его голова определила так, чтобы сделать под денежную крепость подкоп и таким образом приступить к осаде. Инструменты и начало действия последовали немедленно. Он начал рыть землю в близко стоящей бане и тем доходить до своего предприятия. В третий день, когда он трудился, по обыкновению таская ночью землю в реку, и когда отнес он ношу и пришел в свою яму, которая была в передбаннике, услышал в бане маленький шум, так как бы шепотом Купидон с Венерою. Руки его опустились, и голова наполнилась страхом. Он не подумал, что зашли в баню любовники, а представлялось ему, что присутствуют тут домовые, которые ворам, хотя и великие приятели, однако прежде нежели они с ними познакомятся, то трусят их так, как и честные люди. Чтобы избежать такой беседы, полез он из ямы и хотел уйти домой, однако трусость обрушила его сверху вниз. Он полетел обратно и закричал столь громко, что сидевшие двое в бане испужались и предприняли спастися бегом. Как только выскочили они из бани, то врютились оба в открытую яму, все равно ушиблись, все равно испужались и для того все равно и кричали. Слуга полегче был тех двух на ногу и для того выскочил из ямы попроворнее и прибежал без памяти домой, где однако боялся сказать о приключении. Итак, побеспокоившись маленько уснул. Полтру, когда не нашли старого господина во всем доме, то он отгадал прежде всех, что его благородие изволил вчера упасть в яму и отдавить усердному слуге голову. Он нашел его прежде и так с помощью других вытащил бесчувственного из ада взевесого владения. Домашние все радовались, что обрели своего господина. Только сын его в это время находился задумчив и пенял иногда своему слуге, для чего он не придавил его в той яме, в которую старик ввалился весьма беззаконно. Они знали, что этот седой и беззубый купидон входил в баню для Амура, но только того не ведали, какого сорта была его лукреция и кто она такова. От любви, от страха и от падения в яму пожилой старичок к слезам домашних и к радости сыновней отчаянно занемог. Сын к услугам больного определил всего слугу, который усердно наблюдал должность лекаря. И ежели бы изготовлена была духовная, то уж бы давно началась по больном вечная память, однако он сам ускорил своею кончиною. Сколь не болен был, однако не поручал никому ключей, ни печати от кладовой. И для того, когда хотел спать, то ключи привязывал к шее, а печать клал в рот. Уснул он, к несчастью своему, очень сладко, лежавший навзничь и разинув рот. Слуга, прибравший к тому удобный инструмент, хотел потихоньку вынуть из-за щеки печать, задел ее и потащил. но она сорвалась и упала старику в самое горло. Все в один миг сделалось. Больной захлебнулся, подавился и умер. Усердный слуга бросился тотчас к своему господину и объявил ему о родительской кончине. Сын бросился тотчас к телу своего отца, а другие сказывают к привязанным к шее его ключам, которые тотчас отвязав – Пошел туда, где находились деньги, взял их столько, сколько ему было надобно, чтобы уведомить любовницу о кончине своего родителя. В одну минуту отправился он к ней, а слуге приказал иметь попечение о приуготовлении к похоронам. В один день все было изготовлено. Покойник лежал в гробе, а подле его сидели попы на стульях, и, конечно бы, начался вынос, ежели бы был тут сын, которому хотя и много раз посылали, однако он с места не трогался, потому что распоряжал тама свою свадьбу, и любовь его долго боролась с благопристойностью. Однако, наконец, больше послушавшись своей любовнице, нежели желая проститься с отцом, приехал и похоронил покойника весьма великолепно, которое великолепие сделано было больше для славы сыновней, нежели для достоинства отцовского. Мертвые, как бы знатны ни были, однако не требуют уже излишнего почтения. Печальный сын не думал ни о чем больше, как о свадьбе. В тот же день началось в доме приготовление прямо по-деревенски для того, что, живучи в городе, конечно бы он усовестился и не так бы скоро приступил к свадьбе. Но в деревне никто не примечает господских поступок. И так разума он не послушался, которого было у него весьма без излишку. К вечеру невеста с женихом условились, а на другой день к обеду и обвенчались. Свадьба была веселее, чем похороны, ибо тут истрачено больше денег, нежели там. Новобрачный не жалел отцовских денег и тратил их столь прилежно, сколь прилежно отец его их сохранял. Винное празднество, наконец, успокоило гостей и домашних, все легли спать в разных местах и разными манерами. Иные подражали молодым, а другие спали и без того спокойно. Словом, весь дом находился в великой тишине, и больше никто не присутствовал тут, как сон и морфей. В середине ночи проснулся один слуга, или, может, он и не спал. Предприняв такое благое намерение, конечно, сон не пойдет уже на ум. Он определил еще с вечера потревожить несколько покойника, и обобрать с него платье, ибо он думал, что на тот свет и без кафтана появиться можно. Итак, отправился он к могиле. Пришед туда, хотя и не без труда, однако разрыл ее и вытащил покойника, хотя не на белый, однако на этот свет. Обобрал его и хотел бросить опять в могилу. Однако воровское человеколюбие не допустило его до сего намерения. Он, поставив тело подле могилы, толкнул его в затылок столь исправно, что отшиб печать, которую покойник подавился. Мертвец из всей силы закричал «Ох!», у вора подкосились ноги, и упали оба они в могилу, где лежали очень долго без памяти. Наконец, покойник образумился прежде живого и потом вздумал о своей кладовой. Вылез весьма поспешно из ямы и побежал домой. Прибежавший к дверям своей поклажи, нашел их запертыми и без печати. Бросился искать своего сына, чтобы взять у него ключи, и когда вбежал он в спальню, то молодая в то время не спала. Увидев мертвеца, испужалась она столько довольна, что сошла с ума и отправилась на тот свет. Старик, подбежавший к сыну, начал его дергать весьма неполитично. Молодой князь, растворив глаза и увидя мертвого перед собою отца, вскочил и наполнил весь дом отчаянным криком, бегал везде и призывал всех себе на помощь. Старик за ним гонялся, пьяные гости пробуждались со страхом и бежали все из деревни таким образом, как и крестьяне. В то время тут находился армейский офицер, который не совсем еще проспался и для того не испужался столько, как другие. Бросился он в ту горницу, где находились ружья. Подхватя одно, зарядил его пулей. и когда бежали живой сын с мертвым отцом по двору мимо окна, то он выстрелил и для прекращения всего страха застрелил их обоих. Правда, что похоронить их сыскалось довольно людей, но только сожалеть было некому. Всем доме страху больше было, нежели при разорении города Трои. Троянцы побеждены в городе, А тут все крестьяне бегали дни с четыре по лесам, и некоторые из них хотели сделаться от страху пустынниками. Сыновни-слуга, сожалея очень много о своем господине, предпринял было умереть поутру. Однако к вечеру раздумал, сказывают для того, что после покойников наследил имение человек весьма тароватый, который имел модный разум и щегольское рассуждение.